Глава 17. Под Екатеринодаром. Эти картинки и сейчас со мной, но приходят редко, в самых глубоких снах. Разбитые дороги, подводы. Сестра милосердия делает перевязку. Молоденький солдат очищает варёное яйцо. Бегают дети и куры. Здесь, в маленькой станице, в нескольких часах пути до Екатеринодара мы остановились на ночлег. Мест в хатах хватило не всем. Казаки стали обозами и ворочали у костра тяжелый темный котел, обтирая его песком. Вчера уже после заката к ним подошли две незнакомые подводы. Когда колесо одной наехало на вылезший из-под земли корень, я расслышал глухое позвякивание металла. Сейчас утром они стоят пустые. На борта наброшены конопляные лантухи вместо брезента. От круга обозников идет сильнейший запах паленой щетины. Поросенка что ли, изловили? За такое станичники спасибо не скажут. Рядом с ними горячится сияющий на солнце конь. Его всадник, приподнимаясь в стременах, о чём-то говорит с казаками. Это Чекилёв. Явился он тоже вчера. Абсолютно внезапно и в полной военной форме. Эпатаж в его духе. «Егор Андреевич, доброе утро!» Чекилёв спешивается и идёт ко мне, снимая перчатки. Пожимая его руку, я киваю на щегольскую серебряную плеть в петлице его кителя. Выдали на военном складе? Пожалуй, я рад его видеть. Не смотрите на внешний, Егор. Зипуны у нас серые, зато умы бархатные. Эти казачьи присказки, которыми иногда щеголял Чекилев, казались мне нарочитыми. Он тут же продолжил, уже без насмешки. «Намекаете на мою нескромность?» Новые товарищи по полку уже молча осудили, но каюсь, люблю рисовку, так и воевать веселее. Что, ваши товарищи, с удачей? Будет жаркое? Жаркое? Откуда? Консервы. А, вы про запах? Нет, тут другое. В походе, когда не достать воды и мыла, кое-кто еще бреется старым, свинячим способом. При хорошей бороде такой способ не годится, а вот франтам, вроде меня, вполне. Он старательно пригладил ровные усы. Делают так. Щетина на щеках подпаливается и быстро стирается мокрым полотенцем. Но тут главное сноровка и уберечь усы. По уставу ведь их сбривать запрещено, поэтому сам я, конечно, не рискнул бы, не набита рука. Интересно. Думаю, такой вот старый способ может предохранять и от инфекций. Вы врач, вам виднее. Как вас разместили? У меня бумаги к Вольскому. Мне показалось, или при слове «бумаги» он действительно сделал короткую паузу. Отправив его в хату, в которой разместили импровизированную ставку, я вернулся к себе. Хотелось сесть за перевод статьи о немых свидетелях, методах исследования вещественных доказательств. Громкий стук в окно отвлек меня. Лев Кириллович пригнулся у невысокой двери, входя. «Лисица, вы снова, как скупой рыцарь, чахнете над своими пробирками. Оттого и вид у вас неважный». «Как будто мало нам забот. Быть может, жить-то осталось, всего ничего. Вышли бы на солнышко». Выглядит сам бледным, уставшим, в тон его словам. Я заметил, что еще в Ростове он почувствовал себя плохо. Инфлюенция, должно быть. На него не похоже тянуть с разговором и прийти не по делу. Немного рассеяно, бродя по хате, он замечает миску на моем столе, прикрытую свежим полотенцем. Морщит длинный нос. Что вот это? Опять какие-то ваши чудовищные эксперименты. Нет, Лев Кириллович, это борщ. Его принесла хозяйка. Хотите? Он свежий. Как раз время к обеду. Вам поесть нужно. Поверьте, я сейчас как врач вам говорю. Казачий? На сале? Слишком наваристо для меня. И какой уж тут обед. От ваших склянок потеряешь всякий аппетит. Я, пожалуй, пообедаю на вазах, на свежем воздухе. Я пришел, конечно, по делу. Мышинально он складывает все бумаги на столе в идеально ровные стопки. Я молчу, жду. Ох, как часто потом я жалел, что не спросил его сразу, в чем дело. Скажи он мне все тогда, может быть, можно было бы что-то изменить, поступить иначе. Но я промолчал, и сразу в дверь сунулся один из казаков и окликнул его по какому-то из сотен вопросов. Вечером, устав от мелкого, как пшено, текста статьи, я решил поужинать со всеми. Наш небольшой отряд держался всё время особняком. Я заметил, что даже казаки конвоя тоже всё чаще ставили лошадей и закусывали в стороне от всех. Под перекличку Петухов я пошёл к Большой Хате, где Шеховцеву и Беденко, а потом и Чекилёву дали несколько комнат. Между ними и хозяевами не получилось большой дружбы. Хозяева были недовольны лишними постояльцами, которые, к тому же, мало могли заплатить, нами. Кто и за кого воюет, Им уже было всё равно, и беспокоились они больше за свою скотину и птицу. Шеховцев держался явно смущенно, тяготясь своим положением, почти приживала. Очекилёв был зол и всерьёз раздражён задержкой. Беденко же молчал, не пытаясь разрядить обстановку, и смущал хозяев своей привычкой пристально смотреть, не отводя глаз, как будто сквозь человека, которую я подметил ещё в Ростове. Такие обстоятельства не делали вечер привлекательным. Но сидеть одному в хате, где моя хозяйка все вздыхала и крестилась при каждом отдаленном ударе, или еще того хуже, почти плачущим голосом спрашивала меня, нельзя ли всем замириться, чтобы уже не было этого. Было совсем невыносимо. Хозяин, открыв мне, хоть и поздоровался вполне приветливо, но явно задержал взгляд на моих походных ботинках. Я почему-то покраснел, хотя они были вполне чистыми. Взяв ведро, он вышел, стукнув дверью. За полотняными шторами, пока раздевался, я слышал громкий разговор. И как только вошел, Матвей Шаховцев повернулся ко мне с вопросом. «Как вы думаете, Егор?» — спросил он. «Стоит за русский народ собой жертвовать или не стоит? Мы спорим». «Это все меланхолия. Сами знаете, что если бы не стали воевать, то и посчитали бы себя подлецом. Выбора большого нет». Чекилёв сидел у стола, постукивал папиросой по крышке портсигара. Рядом с ним стояло несколько разномастных стаканов. Разговор шёл, видно, давно. Пока я наливал себе в стакан чаю из ещё горячего самовара, с интересом слушал. Беденко говорил, продолжая мысль. «Между прочим, не нужно думать, что это несерьёзные люди. Допустим, население здесь и вдали от столиц их слабовато поддерживает, но их хорошо и даже очень поддерживают деньги». И, скорее всего, немецкие. Потом, это фанатики, они решительны. У них нет этих неумных и мешающих замков. Все эти сомнения, принципы, у них в руках только одно – ключи. И вы мне поверьте, все двери, которые им нужны, они откроют. Это сила. Интересно посмотреть, что будет, когда эта сила полностью возьмет власть. Когда? О чем вы говорите? Исход еще не предрешен. Шаховцев был явно взволнован спором. «Виноват, я оговорился. Не вполне верно выразил мысль. Но в любом случае, к старому порядку вернуться полностью уже не выйдет. И если позволите, посоветую вам вспомнить этот разговор хотя бы через два года. Это будет нагляднее. Вы должны смотреть шире. Перед ними цель. Револьсьон, по-французски, это перевертыш. Вот и хотят перевернуть все. Время подходящее, кризис в Европе. Хорошо, перемены нужны, но какой ценой это делается?» «Могу вам сказать своё мнение на этот счёт». Внезапно, как бы собравшись и не отводя глаз, Беденко высказал, видно давно обдуманную мысль. «Я человек практичный, смею думать. Так вот я считаю, что чётко сформулированная цель может оправдать любые средства. Я не говорю о нынешней трагедии, я говорю в общем смысле. Возможно, большевики мыслят так же». Сейчас новая теория есть о морали. В словах Чекилёва слышалась лёгкая насмешка. «По этой теории человек, который чувствует себя хорошо и счастлив, является хорошим человеком. Человек, который плохо себя чувствует, плохой человек. Очень популярна в некоторых кругах. И знаете, что-то есть в ней подкупающее. Как думаете, как врач, Егор Андреевич?» «Так я врач, а не священник. Вы спросили не по адресу». «Но это должно быть близко вам», — настаивал Чекилёв. Вопрос простейших инстинктов. Человек хоть и царь живой природы, а все-таки частенько и сам животное. Ну, хотите, я поближе подберу пример. Есть такая морская козявка. Так вот она, чтобы пообедать, к примеру, медузой, разрывает свое тело на части. Лишь и на рта. Но ее желание пожрать другое существо так сильно, что она готова вредить себе. Не знал, что вы интересуетесь биологией. Случайно узнал, показалось забавным. «Может, иногда разумно эгоистом быть?» Он подначивал Шеховцева, и тот действительно тут же горячо вступил. Матвей говорил о патриотизме, но то ли от моей подозрительности, то ли… В общем, мне чудились в этом слова, которые я уже слышал, и реплики почти театральные. Однако с внезапной честной горечью он закончил. «Взять наших хозяев. Мы им родименькие, миленькие. Но ведь и те придут, и они их встретят так же». «Будут миленькие на другой манер. Извольте, не задумываясь, за это воевать». Все молчали. «Борьба с большевиками — это дело офицеров, военных, кого угодно другого, а их дело — сторона. Ну и разве наши ростовцы отличаются? Взять выгодный подряд на армию, сбыть лежалый товар, и этим они озабочены». После этой его реплики, пущенной якобы в воздух, повисла уже ощутимая тишина. Все старались не смотреть на Чекилёва. «Простите, господа, давно хотелось курить». Хлопнула дверь, он вышел. Неловкость не вышла вместе с ним, осталась в комнате. Удивительно, как всегда компанейский шеховцев явно изменился за эти дни. Сидеть дольше не хотелось. На крыльце светляком маячил огонёк папиросы Чекилёва. Его тёмная фигура, блестящие в темноте глаза, почему-то заставили меня вспомнить осторожных степных волков. Весной голодные поджарые... Они губили добычу во врагах, вдоль речных ериков. Он удержал меня. «Егор Андреевич, вы близки к Вольскому. Поговорите с ним. Я несколько раз предлагал. Надо двигаться вперёд. Обозы только задерживают нас. Зачем мы вообще остановились тут? Самостоятельно мы пойдём быстрее. Да, на дорогах неспокойно. Но у нас казаки в охране. Проскочим. Это, в общем-то, идея Беденко. Послушав его, я решил, что глупо сейчас от знамени и от обозы не отрываться». Последнюю фразу, казачью присказку, он произнес как шутку. Видно, хотел сгладить неловкость разговора за чаем. Да я и сам внутренне был с ним согласен. Мы вполне могли пойти вперед без задержек. Но, конечно, я не мог обсуждать с ним указания ЛК. Поэтому спросил о другом. И все согласны с этим планом? Шеховцев тоже? Матвей? Я не спрашивал у него. Спросите сами. Ведь вы раньше были знакомы? Совсем нет. Он в городе недавно. «Ну да, его известная история про побег. Знаете, а ведь эти флаги довольно сложно перепутать». «Вы что же, готовы его обвинить во лжи?» Мне казалось, что Чекилёв в общем симпатизировал Шеховцеву. Однако их перепалка сейчас за чаем, и эти намёки говорили о том, что, возможно, я ошибался. А вот Чекилёв, напротив, мог быть прав. Он скомкал разговор, и из хаты его окликнули. «Мне хотелось подумать, пройтись». Когда я вернулся, было довольно поздно, и хозяйка, наплакавшись, спала. Но стук двери разбудил ее, и, выглянув, она удивила меня вопросом. «Вы разве снова уходили?» Ей послышались шаги у двери с час назад. Я тут же решил, что приходили от ЛК, и что не поздно будет поговорить с ним о предложении Чекилева идти в Екатеринодар раньше и отдельно от колонны.